Глава 42 День второй Илана разбудили крики. Видимо, он все-таки заснул среди ночи. В коридоре кто-то колотил кулаками во все двери. «Сюда! Скорее! Выходите! Черт бы вас побрал! Что-то случилось с Лепренсом!» Илан узнал голос Максима Филозы. Он повернулся, посмотрел на будильник, показывавший 6.30 утра, резко сел вдел ноги в кеды и кинулся к двери, протирая заспанные глаза. Он отодвинул комод, повернул ключ в замке и вывалился в продуваемый ледяным ветром коридор. Другие кандидаты распахивали двери и один за другим появлялись на пороге. Одеться успели только Жигакс и Наоми Фе. Илан обменялся встревоженным взглядом с Хлоя. Девушка натягивала водолазку, стуча зубами от холода. Филоза стоял на пороге комнаты Ле Пренца, лицо его было бледным и напуганным. Фея держалась у него за спиной. Накраситься злючка не успела, корка на разбитом носу засохла и почернела, так что, похоже, она сейчас была на зомби из фильма «Ромеро». Ябловский не отходил от нее ни на шаг. Не причесанный в халате на голое тело, он тоже выглядел более чем странно. Илан по глазам видел, что Фредерик всерьез обеспокоен. Они с Хлоей присоединились к остальным. Не было только маки. Все смотрели на пол, на капли крови, образовавшие дорожку, уходящую в темноту коридора. Филоза отодвинулся, чтобы каждый мог оценить масштаб бедствия. «Я шел в душ и заметил, что дверь приоткрыта», — объяснил он серьезным тоном. Потом увидел кровь. Толкнул створку и... Он замолчал и прислонился к стене, словно внезапно лишился сил. Илан подошел ближе и увидел, что просто не валяются на полу, а на матрасе растеклось большое пурпурное пятно. Филоза из последних сил пытался сдерживать эмоции, часто моргая припухшими веками. Моя комната рядом. Я глаз не сомкнул, но он ничего не слышал. А вы? Ответа он не дождался. Никто не слышал ни криков, ни шума борьбы. Илан обратил внимание на странное выражение лица Жигакса. Ситуация напряженная, а тип в нелепых квадратных очках вроде как улыбается. Филаза продолжил осмотр, но Илан наблюдал не за его действиями, а за Жигаксом. Двери шкафа в комнате Лепренца были распахнуты, но все задержимое осталось на месте. Сложенная карта лежала на комоде вместе с очками и двумя маленькими фигурками черных лебедей. Клювы у обоих были целы. Филоза, между тем, излагал свои умозаключения. Ле Пренц надел свою одежду, ту, в которой приехал. Все казенные комплекты на месте? Ясно, что он ни с кем не боролся. Он спал, но, получается, спал одетым. Филаза кивнул на кровавый след на полу. «Предлагаю посмотреть, куда он ведет». «Идея толковая, только вот осуществить ее мы не можем. Свет-то не горит», — бросил Ебловский. «Придется подождать, хоть и не хотелось бы». «Ждать мы не станем», — сказал Илан. «Нужно действовать». Но сначала... Он остановился перед единственной дверью, которая оставалась закрытой, Попытался повернуть ручку. Потом начал стучать по притолоке. — Муки, выходи! Слышишь меня? Выходи немедленно! В ответ не раздалось ни звука. — Кто-нибудь его видел? Филаза покачал головой. — Ни в душе, ни на кухне его нет. Илан навалился плечом, но дверь не поддалась. — Интересно, толстяк с дредами еще в здании? Илан зашел к себе. Взял деревянную штангу, который собирался защищаться от неведомых врагов. Простыню жестом позвал остальных на кухню. Положил все на стол и принялся рвать ткань на полосы. «Мне нужно масло». «Факел решил соорудить». «Хм, «Толково», — одобрил Ябловский. «Если не считать того, что деревянная ручка может загореться. Макгайвер». «Дерево нагревается медленнее металла» так что в руках его держать будет удобней. Хлоя достала из шкафчика жирный хлеб и принялась энергично натирать им нарезанные из простыни ленты. Это может оказаться эффективнее масла. Илан поблагодарил ее взглядом и стал наматывать ткань на один из концов палки. Потом скатал несколько полос наподобие бинта и протянул их ебловски. Запасные на случай, если... Понесешь? «Лучше уж ты сам». Илан пожал плечами, завернул боезапас в салфетку и сунул ее в карман. «Так, теперь мне понадобится огонь». Фе сунула руку в карман, вытащила пачку сигарет и нахмурилась. «Вот дерьмо, зажигалка куда-то подевалась». Илан посмотрел на Жигакса, тот перехватил его взгляд и отвернулся. Илан больше не сомневался, что вчерашний пожар – его рук дело, но не мог понять, почему он так странно ухмыляется в пустой комнате Лепенца. Сейчас не время выяснять отношения, но позже он предъявит ему счет. Илан подошел к плите, повернул кран и осторожно поджег факел. «Будем надеяться, что не погаснет. Пошли». Он возглавил кортеж. Шесть человек молча шли по коридору, вглядываясь в след из кровавых капель на черно-белом кафельном полу. Жигакс замыкал шествие. Кандидаты жались друг к другу, словно перепуганные подростки. Их тени колыхались на стенах, под ногами хрустели осколки стекла и куски штукатурки. Илану казалось, что свет вот-вот выхватит из брака страшное лицо призрака с разъявленным в крике ртом. Он ускорил шаг. В некоторых комнатах царил полный разгром. Стулья были перевернуты. Дверцы шкафов выломаны. На кроватях лежали почерневшие от грязи и пыли, сбитые в комок простыни, из которых в случае необходимости можно будет сделать новый факел. Илан узнал стены, выложенные белым кафелем. Остановился и сказал. «Мы с Хлоя здесь были. Это медицинское крыло» закончила Наоми Фе. «Я тоже сюда заходила. Вчера, во второй половине дня. Мерзкое местечко, особенно в темноте. Дьявольщина какая-то». «Где же Гакс?» — спросил Илан на в брови. Все, как по команде, оглянулись и обнаружили, что очкарик исчез. «Ты ничего не видел?» — спросил Филазу Илан. «Нет. Тридцать секунд назад он был у меня за спиной». «Может, вернулся к себе?» — спросил кто-то дрожащим голосом. «В темноте?» — злобно откликнулась Фе. «Жигакс!» — крикнул Илан и, не дождавшись ответа, сказал. «Мерзавец! Украл у тебя зажигалку, так что темнота ему не страшна! Ладно, вперед!» Они прошли мимо кабинета Дантиста и рентгеновского кабинета и в конце коридора наткнулись на запертую металлическую дверь. Фе начала стучать, звала Реэлли Пренца. Все напрасно. Там делали лоботомию. Тяжело вздохнув, сообщила Хлоя. Когда мы забрели сюда в первый раз, дверь была открыта. Ябловский попробовал выломать ручку металлическим штырем, который подобрал с пола, но у него ничего не вышло. Попытаться стоило. Илан снял с шеи цепочку с ключом. Вдруг сработает. «Откуда он у тебя?» — поинтересовался Филоза. «Подарочек Гадеса». Номер с ключом не прошел. Горящий кусочек ткани оторвался и упал на пол. Ябловский поспешно затоптал его и повернулся к Хлое, зябко потиравшей ладонями плечи. «Что там за этой дверью?» Она ответила после паузы, нехотя. «Все, что необходимо для проведения лоботомии». Столы, смирительные рубашки, инструменты в рабочем состоянии. Комната без окон, другого выхода тоже нет. Даже если Лепренцу сделали лоботомию, ему это вряд ли повредит. Ябловский попытался разрядить атмосферу, но только еще больше напугал остальных. Филоза присел на корточке, обмакнул указательный палец в красную каплю и понюхал. Я вот о чем подумал. Какая должна быть рана, чтобы вытекло столько крови? Ночью никто ничего не слышал. Значит, борьбы не было. Лепренца, скорее всего, оглушили, перетащили сюда, и он не выбрался. Иначе была бы вторая дорожка следов. Лепренц, как и мы все, запер дверь своей комнаты, вступила в разговор Фе. Замок не тронули. Как же вошел тот, кто на него напал? Ябловский ходил по коридору, пытаясь успокоиться, потом вдруг посмотрел прямо в камеру и заговорил. Зло на повышенных тонах. «Гадесс, я не желаю участвовать в ремейке десяти негритят. Не знаю, кто вы и чего добиваетесь, но если немедленно не покажетесь и не объяснитесь, мы свалим и предупредим полицию. И непогода нам не помешает». Пока Ябловский орал, Илан думал о Маки. Почему тот не подает признаков жизни? «Согласна», — сказала Наоми Фе. «На сей раз это не игра». Они сделали попытку уйти, но Хлоя не позволила. «Вот тут вы ошибаетесь. Все дело именно в игре. Шутишь, да? Что мы в действительности имеем? Кровавое пятно на матрасе». Идеально круглые капли крови на полу, которые, как камешки мальчика с пальчика, довели нас до этой жуткой комнаты, куда нельзя попасть. Ни шума, ни тела. Одни предположения. «Ты называешь предположениями раненого человека, из которого вытекла половина крови?» — ядовитым тоном поинтересовалась Фе. «Я считала тебя более сообразительной», — парировала Хлоя. Наливаешь в пакет кровь какой-нибудь зверюшки, и дело в шляпе. Спрашиваю еще раз, что мы имеем в реальности? Правило номер один гласит «Не верь глазам своим». Правило номер два обещает «Один из вас умрет». Вот кто-то и изображает покойника. Возившийся с новым факелом Илан решил вклиниться в спор. «Дело не только в Лепренсе». У Маки, судя по всему, тоже проблемы. Предположим. Но почему вы отвергаете версию инсценировки? Может, это тоже часть игры? Не забывайте, главная цель паранойи – заставить нас испытать самый большой страх в жизни. До сегодняшнего дня испытания были скорее легкими, разве не так? Да уж, удар током в 220 вольт – очень легкое испытание, съязвил Илан. Хлоя бросила на него холодный взгляд и продолжила. «Что, если мы сейчас переживаем последствия заданий Ле или Моки? Может, они и есть те самые чужаки? Лично я уверена, что игра идет не с 9.00 до 19.00, а круглосуточно, она вездесущая. Игра проникла в наше естество, пропитала нашу плоть и кровь. «Мы находимся внутри паранойи. Так было с момента ее создания. Не вижу причин, почему бы это вдруг изменилось сейчас». Филоза потер подбородок. «Возможно, ты права. А может и нет». Дидисет утверждает, что его пытали током. Он... «Меня пытали. И это было все, что угодно, только не игра». Илан переложил факел в другую руку. «Есть еще одна вводная», — сказал он. «Мы с Хлоей приехали сюда на универсале. По дороге подобрали двух легавых и буйно помешанного арестанта. Его везли в отделение для тяжелых больных, которое находится в 30 километрах от клиники. Полицейская тачка попала в аварию». «ОТБ?» — повторил Филоза. «Там держат жестоких убийц?» «Именно так. В прошлом году...» Люка Шардон убил восемь человек, заколол отверткой в горном шале. Судя по всему, он когда-то был пациентом с Ван Цонг. слушали, не перебивая. «А откуда ты знаешь?» — спросила Фе. «Не имеет значения. Нас доставили позавчера вечером, и водитель повез полицейских и заключенного дальше. Вчера, незадолго до семи вечера, мы с Моки отправились на обход. Он хотел мне кое-что показать». «Значит, ты был последним, кто его видел?» На лице Фе отразилось недоверие. «И что же он хотел тебе показать?» «Не твое дело. Когда мы шли назад, остановились перевести дух у окна на лестничной площадке и заметили наш универсал с горящими фарами. Машину поставили на задах клиники. Можно предположить, что в этих стенах прячется буйный псих». И он будет убивать всех подряд. С кривой ухмылкой перебила Илана Хлоя. Как в ужастике? После того, что случилось утром, жанры кинокартин меня мало волнуют. Ты же не станешь отрицать, что подобное кровотечение вполне могло стать следствием удара отверткой в грудь или в спину. Хлоя подошла совсем близко к Илану, и в свете танцующего огня ее глаза за линзами поменяли цвет, став темно-синими, как воды океанских глубин. — Ты видел фары своими глазами или тебе показал их Моки? — спросила она. Илану не понравился ее тон. — Моки, — односложно ответил он. На лице Хлоя появилась злая ухмылка. Так улыбаются адвокаты во время перекрестного допроса. Илану показалось, что она намеренно выставляет его перед всеми дураком. Спасибо, что не соврал, кивнула Хлоя и повернулась к остальным. С первой секунды, как мы решили ввязаться в игру, все было подстроено. Авария и ОТД. Машина с зажженными фарами. Черные лебеди на стенах хирургического кабинета выглядят так, как будто их нарисовали давным-давно, но это искусная имитация. Моки и Лепренс играют с нами, и в этот самый момент, пока мы тратим время на разговоры, зарабатывают очки. Оба пациенты, команда, вам ясно? Разве не они отметились первыми, нашли комнату с заданиями и кладовку с едой? «Помните вопрос обещания паранойи? Вы осмелитесь бросить вызов вашим самым потаенным страхам за 300 тысяч евро? Мы по уши в дерьме!» Факел в руке Илана потрескивал, освещая напряженные лица. Каждый взвешивал «за» и «против», пытаясь оценить ситуацию. Фе и Ябловский обменялись вопросительным взглядом. «Кто хочет уйти, милости просим», — добавила Хлоя. «Я остаюсь». Она отвернулась от Илана и посмотрела в глаза Ибловски. «Что ты будешь делать?» «Не знаю». Моки исчез, это факт. Но если бы на него напали, захотели похитить, он бы такую бучу устроил, что мертвые встали бы из могил. «Игра?» «Реальность?» Он кивнул Фе. «А ты что думаешь?» «Хлоя права. Я хочу остаться». «Игра стоит свеч». Илан резко повернулся и пошел прочь, не дослушав обсуждения. И пятеро товарищей, по несчастью, поспешили следом. Ябловский крепко сжимал обеими руками железяку. Они очень удивились, обнаружив Жигакса на кухне. Он спокойно обедал, сидя в одиночестве за большим столом. Ел мюсли с молоком. Рядом с тарелкой лежали очки Лепренса те самые, которые тот оставил на комоде в своей комнате. «Что ты творишь, придурок?» — со злобой в голосе спросил Ябловский. Жигакс поднял голову, и выражение его лица мгновенно изменилось. Он подтолкнул очки к Ябловске, и тот ловко подхватил их. «Взгляни на левую дужку. С внутренней стороны». Ябловский прищурился и прочел надпись, судя по всему, фабричный номер. СА-2107. «Ну и что?» «Те же буквы и цифры были написаны на нашей колоде карт», объяснила в момент поворочневшая ФЭ. «Кот, открывший замок комнаты, где лежали конверты с заданиями и продукты». В воздухе повисла напряженная тишина. Потом Ябловский опомнился и пролепетал. «Это значит, что...» «Что имя Рейли Прэнс наверняка не настоящее, и он никогда не был в Америке, а работает на паранойю», — отрезал Жигакс. «Ясно, как день, что именно он написал код на картах, взяв за образец буквы и цифры со своей оправы. Карты он потом разнес по комнатам, значит, попал сюда задолго до нас». Игроки переглянулись, пораженные такой проницательностью. Фе подошла к столу, наклонилась и уставилась на Жигакса. «А как это ты догадался насчет очков? Надпись ведь сделана с внутренней стороны. Вчера он принимал душ, а очки оставил на полочке над раковиной, вместе с туалетными принадлежностями. Возможно, он поступил так намеренно, не знаю, но я успел взглянуть». Ебловский шагнул к ним, угрожающе похлопывая металлическим штырем по ладони. «То есть ты знал, что он один из них, но нам не сказал? Может, ты тоже незваный гость?» «А вы?» «Все вы!» Жигакс опустил глаза и залпом допил молоко. Выходивший из кухни Филоза вернулся и спросил Жигакса. «Где черные лебеди Лепренса?» Тот встал, вымыл пиалу, убрал в шкафчик коробку с хлопьями. Обвел взглядом соперников, и выражение лица у него было такое, что Илан поежился. Кое-где, в надежном месте, где они будут в целости и сохранности.